Сам я тоже лег спать, но сон меня не берет, голова пухнет. То одно придумываю, то другое, наконец, придумал таки. Вот послушайте, что Тевье может прийти в голову. Около полуночи все в доме крепко спят, кто храпит, кто посвистывает, а я вдруг как закричу не своим голосом. Гвалт, гвалт, гвалт! И, конечно, переполошил весь дом. Первая вскочила голда и стала меня тормошить. «Бог с тобой, Тевье, проснись! Что случилось? Чего ты кричишь?» Я раскрываю глаза, оглядываюсь по сторонам, точно ищу кого-то и спрашиваю с дрожью в голосе, где она? «Кто? Кого ты ищешь?» «Фрума-сору», отвечаю. «Фрума-сора, жена Лейзер-Волфа». Только что стояла тут. Ты бредишь, Тевья, говорит жена. Бог с тобой, Фрума, Сора, жена Лейзер, Волфа, Не про нас, будь сказано, давно уже на том свете. Знаю, отвечаю я, что она умерла, И все же она только что была здесь, возле самой кровати. Говорила со мной, схватила за горло, задушить хотела. Опомнись, Тевья, говорит жена, что ты болтаешь? Тебе, наверное, сон приснился. Сплюнь трижды и расскажи мне, что тебе померечилось. Я тебе к добру истолкую. Дай тебе Бог здоровья, Голда, отвечаю я. Ты привела меня в чувство. Если бы не ты, у меня бы от страха сердце разорвалось. Дай мне глоток воды, и я расскажу тебе, что мне приснилось. Только не пугайся, Голда, и не подумай ни весть что. В наших священных книгах сказано, что только три доли сна могут иной разбыться а все остальное чепуха, глупости, сущая бессмыслица.